Глава шестьдесят первая Я, возвращаюсь домой и поднимаясь на второй этаж за считанные минуты до возвращения папы. вилли не заметил моего отсутствия и спешит убраться, оставив свою приставку. Мне кажется, папе он не нравится. Сьюзен сказала, что напишет мне, узнать, как там Сеп. Я ни на чем не могу сосредоточиться. Я все прокручиваю в голове разговор с одним из докторов. Он сказал, что Себ может много дней пробыть в таком состоянии, но они не знают наверняка и должны дождаться результатов анализов и консультируются с каким-то доктором из Калифорнии, но мешает восьмичасовая разница во времени. А теперь все пропало. Мой единственный шанс раздобыть последний в мире сновидатор ускользнул у меня из-под носа. Папа входит и плюхается на диван напротив. Я даже не успеваю спросить, как он. Папа сразу же начинает говорить довольно монотонно. «Никаких изменений. На этом этапе все, что они говорят, что он стабилен. Они выписали какое-то устройство из другой больницы, которое позволит им детальнее изучить его мозговые импульсы, но оно должно приехать аж из Манчестера. Они не исключают инфекции». В некоторых случаях тело может как бы само по себе впасть в кому в попытке сопротивляться болезни, но они не понимают, почему нет температуры и так далее. Я пытаюсь внимательно слушать, но не могу. Вместо этого я просто таращусь на молчаливые фигурки Волчьего логова, поставленного на паузу посреди сражения, ожидающий, пока кто-нибудь снова возьмётся за джойстик. Я должен задать этот вопрос, но я немного нервничаю. «А... сновидаторы? Они... Я хочу знать, выяснили ли они, кто угодно, доктора там или исследователи, что-нибудь? Может, еще рановато, но...» «Нет, Малки», — говорит папа, — «я передал их доктору нише Я вообще чувствовал себя ненормальным уже из-за того, что беспокоил ее этим». «Значит, ты не привез их обратно?» — голос у папы тихий, а может, просто усталый. «Нет, Малки, не привёз. И пока Себ не вернётся к нам, целый и невредимый, я даже слышать о них не хочу, договорились?» Он садится со мной рядом и хочет заглянуть мне в глаза, но я не могу отвести взгляд от экрана, на котором персонажи игры занимаются тем, чем и должны заниматься, когда игру останавливают. Сначала надолго замирают неподвижно, потом чуточку шевелятся, ходят кругами и возвращаются в исходную позицию — ожидая, что игрок снова начнёт ими управлять. Папа берёт меня за подбородок, поворачивая моё лицо к себе. «Эй, слышишь меня?» «Ага. Можно спросить тебя кое о чём?» «Угу». Он глубоко вдыхает через нос. «Почему ты это сделал, Малки, прошлой ночью?» «Ты сказал доктору, что всё и до этого шло не так, что тебя предупреждали. Так почему ты решил продолжить?» «Я не собирался, честно, но потом Себ их включил, и я решил, что от ещё одного разочка ничего не случится». Некоторое время папа не говорит ничего, потом произносит. «Знаешь, в этом была и моя проблема. С наркотиками». «Каждый раз я думал, от еще одного разочка ничего не случится». Он вздыхает. «Не повторяй моих ошибок, сын». «Но сейчас ты в порядке?» «Ну, скажем, я пока что в порядке, а?» Он обнимает меня и шепчет мне на ухо. «С ним все будет хорошо, сын. С ним все будет хорошо». Я обнимаю его в ответ и бормочу угу через его плечо, все еще глядя на поставленную на паузу игру. «Неужели и с Себом сейчас так же?» — думаю я. «Он все еще видит сон, но ничего особенно не происходит. Он как будто стоит на паузе в моем сне и ждет, что я его снова активирую. Теперь на это не осталось надежды. Без сновидатора так точно». Я чувствую, как в кармане вибрирует телефон, но мне кажется, папа ещё не наобнимался, так что я не размыкаю рук. В конце концов он громко выдыхает мне в ухо, а потом встаёт и направляется к лестнице. «Я совсем вымотался. Вообще ничего не соображаю», — говорит он мне, но голос у него дрожит и надламывается. «Твоя ма остаётся в больнице». Из-за Алла-Пула едут твой дядя Пит и бабушка. Будем все по очереди сидеть с Себом, чтобы он оставался с нами. Скоро мы с тобой поедем в больницу, идёт?» Я киваю. «Я пойду прилягу у вас в комнате. Разбудишь меня через часик, а то я усну без задних ног». Я достаю телефон из кармана. Там сообщение от Сьюзан. «Я подумала кое о чём, что можно сделать, но я не уверена, что это тебе понравится». «Я гадаю, не то ли это самое, о чём подумал я? Если да, то мне это определённо не нравится. Но не успеваю я ответить, как она шлёт новое сообщение. «Я иду к тебе».